Глава восьмая. Одноэтажное здание вокзала стояло среди лип и тополей, темное, не светился даже зал ожидания. По приличным асфальтовым дорожкам я прошел за военными к нестарому еще москвичу. Боец с винтовкой уселся спереди, а мы с капитаном сзади. Тут нужно пару слов сказать об отечественных автомобилях. Не было в Гордарике революции, не потеряла она два десятилетия автомобильного развития. К тому же маги постановили, что все государственные учреждения и фирмы с минимальным участием тех же магов пользуются только отечественным транспортом. И маги у себя ехидно спрашивали коллег, чем им в бытовом отношении свои машины не угодили. Просто пришлось брать русские марки – иностранцам не светило. Но ведь есть громадный рынок немагов. В Гордарике даже рабочие могли себе позволить автомобиль. То есть чистой монополии не получилось. А маги, кто не имел отношения к производству, очень просили своих коллег не наглеть в хлам. Но маги, кто отношение к выпуску машин все таки имел, входили в региональные и прочие кланы и советы. Без этого трудно продвигать продукцию и вообще легко стать дохлым магом. Вот и имеет Гардарик довольно продвинутое производство своих, а не по лицензии, разных по цене и назначению автомобилей. Даже по сравнению с Европой продвинутое Москвич штаба почти ничем не уступал моей «Волге». Мы лих пронеслись в свете фонарей по окраинным сонным улочкам обычного городка Уровень освещения улиц и состояние дорог я признал хорошим. Хотелось думать, что на их состоянии сказалось расположение в городке моей дружины. Или не хотелось так думать. Не определился за время пути. Подъехали мы к освещенному среди ночи одноэтажному дому. Капитан сказал, что это его дом. Но неудивительно, ведь он являлся магом при его-то должности». Удивительно, что военный поселил у себя кадета. Не задавая вопросов, я прошел за ним, вошли на крылечко прямо с улицы. миновали сени, и в уютной прихожей капитан Сидоренко представил меня Светлане, очень симпатичной девушке-экономке. А он сегодня дежурит по штабу, так что просит его извинить. Военный ушел, и Светлана предложила пока поставить сумку на диванчик и идти за ней. «Хоть и ночь уже, но мне, конечно, захочется в душ или в баню». Она вопросительно на меня посмотрела, и я выбрал душ. Только взял из сумки смену белья и последовал за Светланой. По пути выяснилось, что семью капитан позавчера отправил отдыхать в Крым, а сам пока не может, даже нанял ее, Светочку, экономкой. Я с удовольствием принял душ и надел чистое белье. Света сказала, грязное оставить в душевой». и я оставил с легким сердцем. Мне не жалко. Она ждала меня в гостиной и сразу проводила в столовую, где стоял уже накрытый ужин. Я велела Свете присоединиться и села за стол. Она приготовила картофельную пюрешку с голубцами и салатик из огурцов и помидоров. Я с удовольствием употребил все предложенное, невзначай спросив, кто Свете сказал, когда меня ждать. «Так капитан и сказал позавчера». Усиленно делая мне глазки, ответила она нежно. Велел в дому прибраться и ждать гостя сегодня ночью. «Спасибо. Очень вкусно», — проговорил я, допив морс. «Больше не могу. Спать очень хочется». Света подхватилась, причитая, что рада мне услужить, а теперь, коли спать, то она меня понимает. Проводила в комнату с широкой кроватью и пожелала отдохнуть с дороги. «Если сразу не уснешь, я тут, за стеночкой, просто позови, поговорим», — проворковала она томно, делая мне глазки. Я ее поблагодарил, разделся и лег под покрывало, а она погасила свет и ушла. А надо было трахнуть. Ведь оно не считается изменой, если просто переспать. Или считается. Неизвестно еще, как отнесется Катя к тому, что мне просто очень хочется Светочку... Но я ведь кадет. Мне всех девчонок хочется. Утром с позаранку я по-кадетски в одних трусах выбежал на двор. Живности нет, хотя оно и к лучшему. Сделал зарядку, облился колодезной водой и вернулся в дом. Разбудил свету. Она подорвалась, была готовить завтрак, но я заявил, что сгодятся и бутерброды с растворимым кофе. Вот пока ждали, когда закипит чайник... До света громоздила на хлеб масло, сыр, разную колбасу и зелень, я девушку расспросил о своем будущем житье. Она оказывается в курсе, что я не какой-то там кадет на практике, а целый боярин. Спать я могу сколько хочется, кормить меня полагается в волю, еще водить на речку купаться и показывать иные достопримечательности. Прочие услуги оказываются добровольно, по обоюдному согласию. Но Света хорошо запомнила, что плата ей зависит от числа дней, что я проведу в ее обществе. Я достал из бумажника купюру в 100 рублей и застенчиво спросил. «Так нормально?» Света денежку прибрала и, грустно вздохнув, кивнула. «Ты классная!» — несмело улыбнулся я. «Ну, у боярина много дел в Москве. Вот только в штабе отмечусь и на вокзал. Вызывай машину». «Ты только там не говори, что уезжаешь!» — попросила Света убитым тоном, вставая. «Хорошо», — сказал я виновата. Она вышла в гостиную, вернулась через минуту, проговорила строго. «Иди встречай машину», — и порывисто ушла к себе. «Плакать, дура! Я виноват в том, что она себе сочинила. Хотя виноват, что точно хотел». И в квадрате виновен, что не стал. Грустно взял сумку и вышел из дома. Минут через десять приехало такси. В открытое окошко дядька высунул приличную харю с усами и крикнул. — Сюда мотор вызывали. — Сюда, — сказал я, открыв дверцу спереди и устраиваясь на правом сидении. Он смотрел недоверчиво. Я вынул бумажник и уточнил. — Тебе вперед заплатить. — Пристегнись. Буркнул он и включил счетчик. «Десять копеек за посадку, а в трамвае только три. Дороги в гордарике деньги». «Тогда штаб отменяется», — сказал я повеселевшим голосом, пристегиваясь. «Давай на вокзал». Я протянул водителю трояк, положил сдачу рубль восемьдесят копеек в кошелек и вышел из машины. Авто поехало под знак с шашечками, а я прошел в вокзал. Сначала изучил расписание и, не заглянув в косы, прошел на перрон. Через четверть часа точно по расписанию пришел пригородный поезд. Смешавшись с его пассажирами, вышел на привокзальную площадь. Приметил грузовой фургон у гастронома. Его как раз разгружали двое грузчиков под руководством сразу двух деятелей. С независимым видом я подошел к крепенькому мужику с блокнотом и длинному сутулому мужчине в синем халате. — Ты водила? — спросил я. — но я солидно бросил дядька с блокнотом, оглянувшись. — Да располаги дружину, подбросишь, — проговорил я грубовато. — А тебе в танковую или пехотную? — уточнил он, приглядываясь ко мне. — В танковую, конечно, — молвил я уверенно. — А вот на практику направили. — За пятьдесят копеек подброшу, — солидно проговорил мужик. — А давай за сорок, как должен сказать безденежный юнец и кадет. — Ладно, воин, — снисходительно улыбнулся дядька. — Сейчас только фургон закрою. Грузчики взяли по две последние коробки, и мужчина в халате протянул водили бумагу. Тот её внимательно просмотрел и, кивнув, уложил за обложку блокнота. Мужик в халате буркнул. «Бывай тогда». И пошёл прочь. «Бывай», — не оборачиваясь, сказал водитель. Он что-то отметил в блокноте, убрал его и ручку в нагрудный кармашек рубашки и принялся закрывать фургон. Закончил и обернулся ко мне подобревший Харри. «А ты залезай в кабину справа. Это там». Показал он пальцем. «Справишься или посадить?» И я помотал лицом и направился в указанном направлении. Справился сам. Водил уже тем временем занял свое место. «Поехали». Я старался смотреть на дорогу, не озираясь, хоть и подмывало Не был же ни разу в кабине довоенного грузовика. Из мира магии. Дедовский газик не в счет. Вполне современный и ремонтопригодный. Вот ни разу не стебусь, термин из их рекламного буклета. «Меня Колей звать», — сообщил водитель. «Артем», — сказал я. И Коля надолго заполнил эфир. Ну, проблема всех шоферов. Вечное одиночество. Главное, им не отвечать. Но раз уж ответил... Характером водитель обладал насмешливым. Но меня спрашивал серьезно. Он реально сомневался, что офицеры различают право и лево, а также считал, что не все военнослужащие способны залезть в кабину грузовика. Иначе что они забыли в вооруженных силах? Это же самое сложное из всего. Серьезно. Вот его ласточка тонко чувствует человека. Я, например, хороший. А раз человек хороший, то управлять грузовиком — одно удовольствие. Его ласточка может... Разговор до конца поездки заклинило на его машине. Я Колю слушал краем уха и старался запомнить путь от вокзала. Главное, он сказал в самом начале, как простой люд относится к армии. Никак не относится. И это понятно в стране, которая не воюет за свое существование уже 500 лет. Заплатил я Коле ровно 40 копеек, убрал кошелек и вылез из кабины. Грузовик сразу уехал, а я глубоко вздохнул. Нет, если в дружине соблюдают инструкции, меня сразу разоблачат. Моя проделка всем покажется детской, и мне будет стыдно. Но инструкции же не соблюдаются. Они считают меня пацаном, что только увидит Светочку и ее сиськи, сразу решит, что в рай попал. А ничего, кстати, девочка, и ее... Хм, о чем это я? А... А я не такой. Я сразу понял, что капитан Сидоренко мне не соврал. Но он маг, знает, что нельзя врать магу. Его это дом. И дежурство по штабу настоящее. Только дежурство по случаю моего приезда. И не факт, что у капитана только этот дом в собственности. А что он семью в Крым отправил, сказал Света. А она не маг. Ей врать можно. Но в эту игру ведь можно играть вдвоем. Когда Свету спросят, она честно скажет, что я уехал в Москву. И проверить это они смогут лишь по открытым источникам. Что-то переспрашивать в Москве у людей, кто им сообщил о моем приезде, в дружине просто не должно быть технической возможности. Интересно, а кто им сообщил? Если свои, то просто не успеть приготовиться. Кто-то точно из училища. Но это еще подождет. Я второй раз вздохнул и направился на инспекцию своей дружины. Поправил гимнастерку и фуражку, снял с плеча сумку и потопал к проходной в одноэтажное длинное здание. «Кадет Большов для прохождения практики прибыл», — отдав честь, сообщил я радостно военному, что сидел в кресле у тумбочки с телефоном. Он вальяжно протянул ко мне ладонь, бросив с документы. Я подал ему солдатскую книжку. Здесь свисельный Большов хмыкнул воин и, взяв трубку на телефоне, накрутил две цифры. Спустя секунду заговорил. «Так, это тут еще один. Ну, как прошлый? Угу». Военный положил трубу и утратил ко мне интерес. Впрочем, документ не вернул. И я продолжал стоять смирно. Через пять минут явился плотный лейтенант с заспанными глазками и красной повязкой дежурной на рукаве. Он, не взглянув на меня, без предисловий сказал солдату. «Давай его бумаге». Воин протянул мою солдатскую книжку. Лейтенант взял документ, открыл и, наморщив лоб, углубился. Поднял на меня глаза и проговорил. «Точно-то сам Большов». «Наверное, однофамилец», — сказал я. Это шутка была. Недовольно вякнул офицер и продолжил. «Только из твоего училища кадет уже два часа проходит практику. Ты арестован за опоздание на две недели». «Это снова шутка?» — спросил я неуверенно. «В предписании сказано, что у меня на дорогу три дня». «Правда, три?» — удивился Литеха. «Тогда ладно». Ты арестован всего на неделю за отсутствие чувства юмора. «Так точно!» — гаркнул я, дабы не усугублять. Голпвахта встретила меня, как обычная голпвахта. Ничего особенно магического. Неделю за неразвитый юмор там приняли без удивления. Обыскали, даже в задницу заглянули, отобрали на хранение деньги и сумку — и, как был в парадке, поставили с другими новоприбывшими на заготовку дров. Кормежка ничем особенным не огорчила и не порадовала. Силушку и ловкость я в корпусе прокачал, так что прописывать меня в хате устали ребята. Трудно объяснить простым немагам, что против военного мага им всей губой не светит. В следующие дни я разгружал снаряды и патроны. таскал солдатские фекалии на носилках из полевых нужников в большую яму, чтоб ассенизаторскую машину лишний раз не гонять, и жмуров в местном морге, а то у них вечная нехватка санитаров. А на политзанятиях в выходные проникался миролюбием Гордарики и старался не уснуть. Служивые мне поражались. Все они — ополчение, основа вооруженных сил Гордарики — А профессионалы или дружинники на губу не попадают, у них наказывают по-своему. Я им говорил, что не успел еще поступить на практику, слишком тупой для профессионалов. Ребята сокрушались, что для дружинников все тупые, и разговор сворачивал на баб. Не желали парни понять, что первокурсников из училища не выпускают, требовали описания моих похождений. И правда тупые. Но пролетела неделя на гауптвахте, как глупый затяжной кошмар. Я снова предстал в располаге перед дежурным в той же летней парадке с сумкой в руке. Только на этот раз вместе с солдатской книжкой предъявил бумажку с гауптвахты, где сказано, что кадет Большов, направленный на практику в дружину боярина Большого, честно отбыл неделю за отсутствие чувства юмора. Все осознал... Чувства юмора в норме, замечаний нет. Воин, скривив личность, сделал запись в журнале, присовокупил документ и недовольно проворчал. — на Люди с техникой мучаются, пока ты не весть где прохлаждался. Обойди этот дом снаружи и найди капитана Любимого. Скажи, что я послал. — Кто я? — спросил я ровным тоном. А написали, что чувство юмора в порядке. Сокрушенно молвил боец и заорал. «Я — это помощник дежурного! Бегом, кадет, а то практику не пройдешь! Некогда мне тут с тобой! Не видишь, что ли?» «Так точно!» — не повысив голоса, сказал я и вышел из дома. По совету бойца обошел дом. Просто обошел. Вот почему я не немецкий шпион. Обошел, значит, очень немаленький дом и с той стороны спокойно проник в ремонтный цех. Оглядываясь на боевые машины, спросил первого же голого по пояс бойца, где найти капитана любимого Тот указал на другую по торс обнаженную мускулистую фигуру. Я уставным шагом приблизился, откозырял и представился. Он насмешливо меня оглядел и сказал. «Меня Витя звать». «За той машиной», — он указал пальцем, — «ваш драндулет, заодно познакомимся со своим экипажем». «Есть за той машиной», — сказал я и повернулся кругом. Обошел танк уже спокойнее и увидел кадета из нашего училища. Он стоял ко мне в полоборота, немного нагнувшись, и зачем-то бил кувалдой по траку. Я подождал, когда он решил немного передохнуть, и сделал паузу, весело проговорил. «Привет, Миша!» Он обернулся ко мне и пролепетал. «Здравствуй, Артём. Я просто запретил Мише говорить кому-либо, что я боярин, особенно маме. Он с виду вынужден мне подчинился, ведь это моя дружина, и он к ней приписан приказом о практике. Вообще ему самому было жутко интересно, зачем это мне понадобилось». Миша просто глазам своим не верил, глядя на меня в робе и с кувалдой или монтировками. Я на общие разговоры не отвлекался, ведь наш танк проходил полугодовое ТО-2. Сняли все оптические прицелы и сдали в специальную мастерскую для проверки и удаления люфтов. Требовалось снять траки, заменить кое-где катки. Ведущие шестерни точно нужно менять. Коробка вызывала нарекания, но в сборе на замену не было. Пришлось разбирать эту. Электропривод поворота башен заедал. Движков целиком тоже не нашлось, а этот начал выдавать меньше двух третей мощности. Тоже снимали, разбирали. А гильзованием и расточкой, к счастью, занималась некая фирма в городе. Неделю моей службы все это заняло. Миша промучился с этим динозавром Дивея. Как раз пока сняли двигун, разобрали, потом через неделю снова собрали и поставили, успели все остальное. Все-таки немного удачно, что в экипаже 6 человек. Ну, двухбашенный у нас танк. Называется «Ратник-28». Миша — наводчик, а я заряжающий в правой орудие 76 мм артиллерийской башни. В левой противотанковой башне орудия 45 мм — Командир — лейтенант Федя, его наводчик — сержант Степан и заряжающий — рядовой Андрей, а рулит мехвод — сержант Вася. Артиллеристы в отпусках, вот я и Миша за них. Экипажу с нами повезло. В других танках техобслуживанием занимаются четверо, пока двое отдыхают. И потом машина обкатывается, прицелы калибруются и до осени в консервацию, а экипаж в отпуска или в пехоту. А с нами командир с наводчиком противотанковые пушки перед отпуском даже успеют покататься. Нам тоже относительно повезло. В ополчении никого с располаги почти не выпускают, а в дружении служат десятками лет и ходят как на работу. То есть кубрик на шесть человек в общем жилом комплексе был только в моем и Мишином распоряжении. Еще бы не общий туалет на улице и не баня раз в неделю». Зато мы могли каждый день обливаться у колонки. Серьезно, каждый день. Даже когда ездили на учения, возвращались в часть. Но не ночевать же умным танкистам как какой-то пехоте в палатках. А что лишний пробег танка, да что там того пробега? И все равно за все платит боярин. Я и не возражал, обливался спокойно. Пусть пока жгут ресурсы, эти танки придется продать». Тихоходные, неповоротливы на уклонах неустойчивы Башни квадратные и броня всего 45 мм в лобовой проекции. С экипажами тоже по большей части придется прощаться. Ни одного занятия по эвакуации из танка. Автоматы гранаты вытащили только на ТО и, не глядя, отдали на замену. Ни одной карусели. Ни разу не били сходу или просто на пристрельном рубеже. Ни одного десанта. И ресурсы двигателей жгут без смысла. Не таких танкистов в пехоту всех гнать. Искупать грехи. А пехота? Даже нас, кадетов, копать заставляли в разгрузках и касках. Пехотицы вообще не видели этих штук. Да что там, саперную лопатку покажи, не все с первого раза опознают. Танкистов хоть два раза в год заставляют шевелиться. А эти... Сколько из них потянутся десять раз и просто пробегут 12 километров? Сколько они выбьют из мишеней со своими винтовками? Прав все-таки, Коля. Неужели все невоюющие части такие? Не рассказывают о боярской разведке, о рысях, но они будто сами по себе. Папа о них говорил только, что есть они, а какие себя, похоже, и сам не очень разбирался. Мутные ребята». Ладно, придутся им по душе мои реформы, сами придут. Она нет и суда нет. В целом, после практики шел я на вокзал хмурый и задумчивый. Пешком шел, потому что с Мишей. Сдружился я с кузеном. Вот он пояснил, что обычному кадету десять километров не крюк, если речь идет даже о сорока копейках. Ведь это аж четыре раза можно сходить в парк на танцы». а на мороженое девчонкам. Вот брел я задумчивый по улицам городка. И Миша спросил очень заинтригованным голосом. «Мне-то можешь сказать, зачем тебе это все?» «Что все?» — не понял я вопросы «Ну все!» — нетерпеливо пояснил он. «Практика это Танки, жара и пыль! Доказываешь что-то? но кому? Ты ведь даже мне запретила себе рассказывать!» — Зачем доказывать? — тряхнул я головой, отгоняя мысли. — Просто это моя дружина? Я ведь боярин. — Просто для тебя это твоя дружина? — недоверчиво переспросил Миша. — Ну да, — сказал я удивленно. — А что такого? — Ничего, — проговорил он весело. Вдруг обхватил меня за плечи правой рукой и повторил, смеясь. — Ничего! — רוצ <laughs> disappointment